вдова. Если мама меня ударит, я выберушусь из окна, решила Кира. Думая так, она вошла в какой-то маленький сквер, пристроилась на скамье и уснула. Эй, девка, ты что? Против Киры стояла женщина в белом фартуке с огромной метлой в руках. Кира посмотрела ей в глаза и задумалась. У меня сегодня умер жених, сказала она. Встала, схватилась за голову и пошла прочь. За ее плечами раздался то ли стон, то ли выкрик женщины-дворника. «Ух ты, горе-то, горе какое! Молодые, красивые, овдовицы!» Дверь Кири открыла мама. Не сказав ни слова, прошла к себе. Но девочке показалось, что у материнской спины тревожный и скорбный лик.